стояли большие холода, а воздух был абсолютно неподвижен. Вокруг нас широким кольцом полыхали деревни. Ужасное и красивое зрелище, захватывающее дух в своем великолепии и одновременно в кошмаре. Своими собственными руками я бросил горящие поленья в сараи и амбары за дорогой. Затем вместе со своим спутником поехал догонять часть. В ту ночь мы отступили на 23 километра, а 1 января еще на 20. Ребята нашего разведывательного батальона, прибывшие в 6 часов утром Нового года, сказали, что потеряли 40 человек убитыми после ухода из ИСКа. В к один из трех батальонов полка был распущен для пополнения личного состава двух других. Батальон, к которому я был приписан на время прохождения в К, был комплектовали 2 октября. Теперь 31 декабря в нем осталось 120 человек. В последний день старого года майор Кристов покинул нас, чтобы принять еще одно отделение. Оглядываясь назад, я вспоминаю, что когда он год назад принял над нами командование, это было как облегчение. В месяцы последующих жестоких боёв стал сосредоточим внимание отделения. Чем труднее была ситуация, тем больше вселялась уверенность, что все будет хорошо. Он мог быть суровым, но когда казалось, что дело принимало крутой оборот, его суровость переходила в доброту. Когда Иван находилсь немного ободряющих слов, он четко ставил задачу каждому. Тогда все шло успешно. Он был прирожденным лидером. Он прибыл без предупреждения, его прибытию не предшествовали никакие слухи. Он был везде, как дома. При всей жестокой дисциплине, когда его высокая, тяжеловесная фигура появлялась на артиллерийской позиции, у всех на сердце становилось легко. Он появлялся на наблюдательном пункте не позднее, чем на второй день. Когда он нас покидал, тяжелые гаубицы пропели ему прощальную серенаду. Он должно быть, прочитал все уважение, любовь и преданность в глазах своих людей, потому что его любили все. В 15 часов темно. В 17 глубокая ночь. Когда наш дозор из восьми человек и дозор из соседней роты перемахнули через бруствер траншеи, они быстро затерялись в зыбкой ничейной земли. Лишь тяжело скрипел снег, его скрип едва перекрывался с треском очередей наших пулеметов, а они проскальзывали через брешь в проволочном заграждении. На мгновение воцарилась почти полная тишина. На расстоянии 30 метров бойцы лежали вблизи вражеской траншеи. Нам была видна тёмная амбразура пулеметного гнезда в том месте, где должны были прорваться дозорные. Мы напряженно ждали развязки. Заметил ли что-то противник? Нет. Как долго могут длиться секунды? Потом все вдруг произошло очень быстро. Несколько теней промелькнули, рванувшись вперед. Быстрое движения, глухой удар в окопе, первая очередь из пистолета пулемета Один из наших собственных или один из автоматов противника? Это должно быть наш, судя по характерному стрекоту. Слышались глухие разрывы ручных гранат. Второй раз прозвучала автоматная очередь, потом один человек вернулся командир дозора. Он пошатнулся и свалился в окоп. Огонь! Прикройте их огнем, они сами со всем справились. Но не было необходимости прибегать к тяжелому оружию. Ребята сделали работу самостоятельно. Они и не думали отступать. Точно в соответствии с планом они выполнили свою миссию. Половина из них бомбардировала из за заброствтера, другая половина действовала в самой траншеи. Противник попытался их отрезать. Из траншеи подползли русские по шесть 8 человек с каждой стороны. Но разведчики продолжали бросать гранаты, не давая врагу передышки.